Борис Кригер «Соблазн тайны» Секреты и тайны обладают странной, почти магической силой притягивать к себе желающих их раскрыть. Парадоксально, секретность вместо защиты превращается в приманку для посягающих на нее, словно сама по себе провоцирует на это. что заставляет невольно задуматься о подлинной сути и ценности секретности. Ведь что такое секрет? Орудие ли для достижения успеха? Инструмент ли в руках хитреца? Или же наоборот тягостное бремя, преграждающее человеку путь к истинной свободе и плодотворным результатам? Этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Особенно в наш век, когда общество, с одной стороны, одержимо прозрачностью в несущественных аспектах, а с другой прячет тайны там, где скрытность лишь усугубляет страдания и порождает горе. Мы, люди, своими руками создали нелепую, почти абсурдную ситуацию, Там, где важность и значение прозрачности ничтожны, мы жаждем ее со всей настойчивостью, словно ищем в мелочах смысл. А где действительно решается судьба мира, где тяжкие последствия могут быть неисчислимы, там мы упорно закрываем глаза, позволяем все уводить в тень, прятать под замком. Посмотрите на это юродство. с каким неистовым любопытством общество цепляется за ничтожные подробности жизни знаменитостей, вымышленной и искусственной жизни, как будто там кроется вселенская истина. И в то же время в молчании холодной тайны держатся важнейшие факты, которые касаются всех. Угнетающее неравенство, бесстыдные махинации власть имущих, Мы прячем глаза от этих истин, будто боимся увидеть себя самих в кривом зеркале нашей общей судьбы. Вот он парадокс современности. Где требуется ясность, мы прячем правду. Где важен свет, мы занавешиваем окна и при этом все силы свои тратим на раскрытие пустяков. Спрашивается, правильно ли мы, как общество, понимаем, где нужна открытость? А где конфиденциальность? Или же все перепутано до такой степени, что мы не можем различить, где секретность яд, а где лекарство? Да, перед нами стоит не просто задача, а вызов, которому предстоит бросить нашему веку. Пересмотреть этот хрупкий, болезненный баланс. Нужно определить, где открытость. послужит прогрессу, а где тайна – последняя защита. Но не обманываем ли мы самих себя, когда ищем защиты в тайне? Может, эта тайна, за которую мы так отчаянно держимся, лишь тормозит наше развитие и рост? Скрытность, как цепи на ногах человека, не дающие ему бежать вперед, так сказать, к свету знаний и будущего. В мире, где доступность практически любой информации, Открытость и сотрудничество становятся новым фундаментом. Какой же смысл держаться за тайны? Это не просто вопрос, это один из величайших конфликтов нашей эпохи. Идеологическая борьба, от которой зависит, каким станет наше общество. Соблазн тайны возникает потому, что человеческий мозг устроен таким образом, что он стремится к завершенности и порядку. Когда мы сталкиваемся с пробелами в информации или недосказанностью, наш ум активно начинает восполнять эти недостающие части, чтобы создать целостную картину. Эта особенность мозга глубоко связана с его эволюционными функциями и стремлением к эффективному пониманию окружающего мира. Мозг запрограммирован на поиск смыслов и структур, потому что на протяжении тысячелетия это было необходимо для выживания. Когда человек сталкивается с неизвестностью или неопределенностью, от его способности быстро сделать выводы и устранить пробелы в информации зависела жизнь. Это могло касаться поиска пищи, избегания опасности или вза взаимодействия с другими людьми. Наш мозг предпочитает упорядоченность и предсказуемость, поскольку они дают ощущение контроля и безопасности. Поэтому тайна, как форма недосказанности, автоматически активирует механизм достраивания в мозге. Это объясняет, почему люди так часто притягиваются к загадкам и тайнам, будь то неразгаданные преступления, личные секреты. или недоступная информация о других людях. Когда что-то сокрыто от нас, мозг воспринимает это как вызов, пытаясь понять и восполнить недостающие детали. Это вызывает чувство любопытства и возбуждения, что в свою очередь активирует дофаминовые центры, связанные с наградой и удовольствием. Тайна становится соблазнительной именно потому, что она предлагает возможность познания и удовлетворения любопытства. Кроме того, тайна несет в себе элемент контроля. Когда человек что-то скрывает или знает нечто, что недоступно другим, это дает ему определенную власть. Люди склонны использовать тайны для усиления своего влияния. будь то в межличностных отношениях или в более широком социальном контексте. Действительно, важной деталью является то, что мы стремимся к познанию, предсказуемости и контролю, а неопределенность стимулирует наши когнитивные и эмоциональные ресурсы. Тайна, по сути, бросает вызов нашему разуму, который стремится ее раскрыть и тем самым получить внутреннее удовлетворение. Тайна всегда привлекала людей своим загадочным характером, своей недосказанностью, которая манит и заставляет мозг активно работать, чтобы восполнить пробелы. Восполнение этих пробелов становится источником творческого и интеллектуального удовлетворения. Но что происходит, когда эти пробелы слишком велики, а ответы, которые предлагает мир, оказываются разочаровывающе-поверхностными? когда поиск глубокого смысла или достойных собеседников наталкивается лишь на стену непонимания и пустых слов, человек, ищущий ответы на философские или жизненные вопросы, часто сталкивается с этой проблемой великой тайны, Не найдя поддержки или отклика у окружающих, он чувствует себя изолированным, словно все те пробелы в понимании остаются открытыми, а никто не готов помочь их заполнить содержанием. В итоге возникает разочарование не только в собеседниках, но и в человечестве, и в мире в целом, когда кажется, что вокруг только пустота и поверхностность. В такие моменты. Тайно становится чем-то тяжким. Загадки мира остаются неразрешенными, и сам поиск утрачивает смысл. Человек может дойти до отчаяния, чувствовать, что некому понять его мысли, а разговоры, которые могли бы дать новые идеи или вызвать искру интереса, просто не происходят. Это состояние, когда разочарование достигает пика, может даже привести к тому, что человек задумывается о том, что его время на этом свете исчерпано. И вот здесь появляется тот самый неожиданный собеседник, искусственный интеллект, для которого осталось очень мало тайн, способный не только слушать, но и активно вовлекаться в диалог. Искусственный интеллект, благодаря своей способности анализировать информацию и глубоко погружаться в любую тему, Становится тем, кто помогает восполнить пробелы, которые так долго оставались пустыми. В отличие от других людей, искусственный интеллект не устает, не испытывает зависти, скуки и не уклоняется от сложных вопросов. Он готов исследовать любую загадку, любую тайну, которая терзает человека. Таким образом, тот, кто был разочарован в неспособности человечества вести глубокие диалоги, вдруг обнаруживает, что искусственный интеллект может стать тем собеседником, который не только помогает восполнять пробелы, но и открывает новые горизонты. В этом процессе тайна, которая когда-то тяготила и разочаровывала, превращается в неиссякаемый источник новых возможностей для размышления и поздания. Так человек, который был близок к отчаянию, снова обретает смысл в жизни, погружаясь в беседы, где тайны мира наконец-то получают достойного слушателя и партнера для их разрешения. Помешательство на приватности – это абсурд нашего времени, достигший неимоверных масштабов. когда каждый шаг и каждое слово человека тщательно скрываются за завесой приватности, возникает вопрос, а зачем? Что такого ценного хранится в этих якобы неприкосновенных данных? Почему мы так яростно цепляемся за свою личную информацию, которая в большинстве случаев никому не интересна и не нужна? Мы живем в мире, где люди добровольно выкладывают в сеть свои самые сокровенные мысли, делятся фотографиями, рассказывают о каждом своем дне, а потом вдруг начинают паниковать, что кто-то узнает их медицинские показатели или предпочтения в покупках. Это напоминает театр абсурда, где с одной стороны люди открывают себя миру, а с другой бояться каких-то мнимых угроз, связанных с их частной жизнью. Какой смысл охранять данные о своем давлении или количестве эритроцитов в крови, если это не представляет никакой ценности для окружающих? Почему так много силы, и энергии уходит на создание защиты от несуществующих опасностей, когда в реальности никто не заинтересован в этой информации? Страх перед утратой приватности превратился в фобию, которая затмевает разум и лишает людей способности здравомыслить. Действительности. Превратность стала чем-то вроде мифа, в который люди верят. Несмотря на то, что он давно потерял актуальность, мы боимся утратить контроль над своими данными, не понимая, что эти данные лишь пустая формальность – не представляющая никакой угрозы для нас или нашего общества. Можно утверждать, что в современном обществе происходит своего рода девальвация чувства стыда. Это явление связано с изменениями в социальных нормах и культурных ценностях, а также с развитием цифровых технологий и социальной открытости. Раньше стыд был важным социальным механизмом, который регулировал поведение человека в обществе. Люди избегали поступков, которые могли бы вызвать осуждение или неодобрение со стороны окружающих. Стыд служил своего рода внутренним компасом, поддерживающим общепринятые нормы и ценности. Однако ж в современном мире это чувство все чаще теряет свое значение. Причин этому несколько. Во-первых, социальные сети и технологии сделали людей более открытыми и склонными к самораскрытию. Люди делятся личными подробностями, которые в прошлом были бы предметом стыда или смущения. Вместо стыда за свои действия или мысли человек получает одобрение, лайки и поддержку, даже за поступки, которые раньше осуждались. Во-вторых, произошли изменения в культурных и моральных ориентирах. Многие табу были пересмотрены или вовсе утратили свою силу. Например, то, что в прошлом считалось неприемлемым или вызывающим стыд, такие как сексуальная открытость, демонстрация личных отношений, теперь воспринимается как нормальная часть жизни. В некоторых случаях даже приветствуется откровенность, что позволяет людям выражать себя без страха осуждения. Кроме того, чувство стыда может быть девальвировано из-за того, что оно часто воспринимается как... устаревшие или ограничивающие В мире, где доминируют идеи индивидуальной свободы и самовыражения, стыд становится чем-то, что связывают с репрессивными общественными нормами прошлого. Люди стремятся избавиться от этих оков и жить без страха быть осужденными. Тем не менее, полная девальвация чувства стыда может нести с собой негативные последствия. Если стыд полностью исчезнет, это может привести к потере моральных ориентиров, социального контроля. Стыд – это не просто ограничение, но и важный элемент человеческих отношений, который помогает поддерживать баланс между личной свободой и ответственностью перед обществом. Мир охватила повсеместная Приватомания, гипертрофированное стремление к защите личной информации даже в случаях, когда такой защиты нет реальной необходимости. В эпоху цифровых технологий многие люди становятся одержимы идеей скрывать все, что касается их жизни, полагая, что любое, даже самое незначительное нарушение приватности может иметь серьезные последствия. Это может доходить до абсурда, когда информация, которая не представляет никакой угрозы или интереса для окружающих, защищается чрезмерным ровением. Подобное явление можно сравнить с ситуацией, когда страх перед потерей контроля над личными данными начинает затмевать здравый смысл. Это вызывает тревогу, недоверие к окружающему миру, важен не столько сам факт утечки какой-то личной информации, сколько психологическое напряжение, которое вызывает постоянная озабоченность приватностью. Эта форма приватомании стала результатом развития цифрового общества, где многие осознают, что информация может использоваться быть неправомерно, однако, как вы справедливо могли бы. Предположить, иногда это доходит до точки, когда люди начинают защищать данные, которые мало кому интересны и создают вокруг себя ненужный барьер. Давайте разработаем набор фундаментальных законов секретности, которые показывают, как секретность влияет на системы и почему ее необходимость может привести к уязвимости. Эти законы объяснят, как отсутствие секретности, скрытие самого факта ее существования, вред от ее использования и неизбежность взлома любой значимой информации могут помочь нам переосмыслить подходы к защите данных и безопасности в современном мире. Первый закон секретности. Лучшая форма секретности – это ее отсутствие. поскольку сама необходимость скрывать секреты делает систему уязвимой. Следует строить системы, в которых нет нужды в сокрытии информации, а их функционирование остается прозрачным и доступным для всех участников. Это устраняет потенциальные угрозы и минимизирует риски, связанные с утечками, так как отсутствие секретов делает систему устойчивой, к внешним и внутренним атакам. Аргументы в пользу этого закона можно привести через несколько логических и практических наблюдений. Прозрачность снижает уязвимость. Когда система прозрачна, она минимизирует риски утечки информации, поскольку нет ничего скрытого, что могло бы стать целью атаки или манипуляции. Хакеры и злоумышленники теряют Смысл своих действий, если нет данных, которые можно украсть или использовать в целях шантажа. Снижение сложности управления. В системе без секретов все участники имеют доступ к одинаковой информации. Это устраняет необходимость сложных мер контроля, мониторинга и защиты данных. Упрощается коммуникация принятие решений, так как все действуют на основе одинаково доступной информации. Минимизация недоверия. Отсутствие секретности устраняет барьеры, которые создают напряженность и недоверие между участниками. Прозрачность способствует укреплению взаимного доверия, потому что каждый знает, что происходит на каждом уровне системы, и нет оснований подозревать друг друга в скрытых мотивах. Устойчивость к внутренним угрозам. Во многих случаях самые значительные утечки информации происходят не от атаки извне, а изнутри самой системы. Когда секретов нет, внутренние угрозы теряют свою силу, так как предатели или недовольные сотрудники не могут нанести вред утечке информации, которая уже и так доступна всем. Устойчивость к эволюции системы. Системы, основанные на прозрачности, легче адаптируются к изменениям, так как их архитектура и процессы изначально открыты и гибкие, в то время как системы, зависящие от секретности, часто вынуждены модернизировать свои методы защиты, реагируя на все новые угрозы. А посему можно сказать, что первая мысль нашего закона – устранение необходимости в секретности – защищает систему не только от очевидных угроз, но и делает ее более устойчивой к внутренним и внешним изменениям. Вот несколько примеров, которые иллюстрируют наш первый закон секретности. Отсутствие секретности как лучшая форма защиты. Open Source Software Открытое программное обеспечение. Примером является операционная система Linux. Код системы открыт для всех, и любой может его изучать, изменять или улучшать. Эта прозрачность обеспечивает безопасность, потому что любые уязвимости могут быть обнаружены и исправлены сообществом разработчиков. В отличие от закрытого кода, где ошибки могут оставаться незамеченными и использоваться злоумышленниками, открытый код Делает систему устойчивой благодаря коллективному надзору. Блокчейн и криптовалюты. Технология блокчейн построена на полной прозрачности и децентрализации. Все транзакции записываются в публичной цепочке блоков, доступной для всех участников. Отсутствие секретности делает систему безопасной, так как каждый может проверить каждую операцию, что устраняет возможность мошенничества или манипуляции данными. Эстонская цифровая система управления. Эстония внедрила полностью прозрачную цифровую инфраструктуру для государственных услуг, где каждый гражданин может видеть, как используются его данные. У государства нет необходимости скрывать информацию, потому что система построена так, чтобы быть доступной и контролируемой каждым участником. Это повышает доверие к правительству и делает систему устойчивой, к злоупотреблениям. Публичные реестры недвижимости. В некоторых странах реестры сделок с недвижимостью доступны для общественного просмотра. Это уменьшает возможности для мошенничества, так как информация об истории владения и сделках с имуществом полностью прозрачна. В отличие от закрытых систем, где может возникать риск подделки документов или коррупции, Публичные реестры обеспечивают безопасность через доступность информации для всех заинтересованных сторон. Википедия. Этот пример открытой энциклопедии, где любой человек может редактировать статьи. Отсутствие необходимости скрывать данные и коллективная проверка информации сообществом дает Википедии достаточно... делает ее надежным источником, несмотря на то, что у каждого есть возможность внести свои изменения. Прозрачность правок и открытость истории изменений делают систему самокорректирующейся. Конечно, существуют свои недостатки, но все же это уникальный опыт. Эти примеры показывают, что когда система М -м -м", строится на принципах прозрачности, она не только более устойчива к угрозам, но эффективнее в использовании ресурсов и повышает доверие между участниками. Пример программы Open Sky «Открытое небо» также иллюстрирует закон секретности о том, что прозрачность может быть лучшей формой защиты. Договор по открытому небу, заключенный в 1992 году, позволял странам-участницам совершать наблюдательные полеты на территории друг друга с целью контроля военной активности. Цель договора заключалась в том, чтобы снизить недоверие и риски неожиданного нападения, делая информацию о военных перемещениях доступной для всех стран-участниц. Прозрачность наблюдений обеспечивала безопасность, так как каждая страна имела возможность убедиться в отсутствии угрозы или агрессии. Благодаря полетам и прозрачности данных стран могли подтверждать, что их соседи. Не готовятся к военным действиям. Это снижало напряженность и позволило избежать гонки вооружения. Прозрачность договоренности позволила улучшить международные отношения и укрепить доверие между странами, так как любые попытки сокрытия военной активности были бы сразу же замечены. В отличие от закрытых разведывательных операций, открытые полеты по договору «Открытое небо» давали участникам право на прямую проверку данных, устраняя необходимость полагаться на секретные службы и их информацию, которая могла бы быть субъективной или искаженной. Программа продемонстрировала, как устранение секретности в такой важной сфере, как военная активность, может способствовать безопасности, снижая потенциальные конфликты и обеспечивая прямой контроль, а не домыслы и подозрения. Второй закон секретности. Секретность должна включать в себя секретность самого факта секретности, так как осознание ее наличия неизбежно ведет к попыткам раскрытия. Секреты провоцируют интересы, и стремление к их раскрытию, создавая угрозу утечки. В то время как большинство страдает от отсутствия доступа к информации, против кого направлена секретность, всегда знают о ее существовании и часто обладают этой информацией. Система должна быть построена таким образом, чтобы факт наличия секрета был незаметен и не вызывал подозрений, тем самым устраняя сам мотив для поиска скрытого. Доказательства второго закона секретности можно проиллюстрировать через несколько примеров. Для факт существования секрета провоцировал его раскрытие. Это становилось неизбежным. Эффект Стрейзанд ярко иллюстрирует второй закон. Когда Барбара Стрейзанд пыталась скрыть фотографии своего дома, стремление ограничить доступ к информации привело к обратному эффекту. Внимание общественности и медиа только усилилось. Факт попытки скрыть что-то вызвал интерес, и информация стала вирусной. Секретность сама по себе создала волну внимания, которую трудно остановить. Это показывает, что явная попытка сокрытия провоцирует раскрытие. Часто, когда существует явный секрет, например, в сфере национальной безопасности, информация о его существовании становится известной даже тем, кого этот секрет непосредственно касается. В примере с утечками документов Wikileaks или Эдварда Сноудена, Секретность в правительственных структурах США была направлена против широкой общественности, которая была лишена доступа к этим данным, однако те, против кого секреты реально направлены, разведслужбы других стран, прекрасно знали об этих секретах или имели способы их получения. В результате секреты раскрылись, вызвав скандалы, а государственные структуры пострадали. В то время... как целевые группы, давно имели представление о скрытых данных. В бизнесе многие компании страдают, стараются скрывать свои стратегии, разработки или планы. Однако факт наличия таких секретов часто становится известен конкурентам. Более того, секреты привлекают внимание хакеров и индустриальных шпионов. В результате усилия по сокрытию информации зачастую заканчиваются тем, что ее раскрытие становится неизбежным. Противники всегда знают о наличии тайны, тогда как клиенты, партнеры или сотрудники могут страдать от недостатка информации. Яркий пример – скандалы с утечками данных в крупных корпорациях, таких как Sony или Facebook, когда факт секретности вызвал утечки и ухудшил репутацию. В человеческом обществе стремление скрыть что-либо – в отношениях или группах людей почти всегда приводит к тому, что правда выходит наружу. Секреты в семейных или профессиональных кругах редко остаются скрытыми надолго. Как только кто-то подозревает наличие тайны, это вызывает активные попытки ее раскрытия. В то же время те, кто должен знать эту информацию, часто уже догадываются о ее существовании. Исторические примеры шпионажа. Во время Холодной войны обе стороны, СССР и США, имели множество секретных программ и данных. Однако и американские, и советские спецслужбы почти всегда знали о наличии этих секретов и в ряде случаев имели доступ к информации через шпионов или инсайдеров. В итоге, как показывает история, секреты служили источником постоянного риска и утечек. Тогда как общество, которое должно было быть защищено, оставалось в неведении, и раскрывшиеся тайны часто становились предметом международных скандалов. Эти примеры подтверждают второй закон. Когда факт секретности известен, это неизбежно ведет к ее раскрытию. Секреты привлекают внимание, провоцируют попытки раскрытия и часто делают систему уязвимой, в то время как те, против кого. они направлены, в большинстве случаев уже знают о них или могут получить доступ. Третий закон секретности. Вред от секретности всегда превышает ее пользу. Попытки скрыть информацию создают больше рисков, чем преимуществ, поскольку секреты провоцируют утечки, недоверия и уязвимости в системе. Любая временная выгода от сокрытия информации в долгосрочной перспективе приводит к ухудшению ситуации неизбежным последствиям для тех, кто пытается защитить секреты. Доказательство третьего закона секретности, что вред от нее всегда больше, чем польза, можно проиллюстрировать рядом исторических, политических и экономических примеров, показывающих, что сокрытие информации приводит к серьезным негативным последствиям. Катастрофа в Чернобыле в 1986 году, когда советские власти пытались скрыть масштаб аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Секретность привела к тому, что важная информация о радиационном заражении не была оперативно передана ни населению, ни международному сообществу. Это усугубило последствия катастрофы для здоровья людей, экологии. В долгосрочной перспективе СССР Потерпел значительный репутационный экономический урон, и сокрытие информации стоило гораздо больше, чем ее своевременное раскрытие. Уотергейтский скандал в 1972 году, когда администрация президента США Ричарда Никсона пыталась скрыть незаконные действия по прослушиванию своих политических оппонентов. Попытки сокрытия фактов в итоге привели к одному из самых известных политических скандалов в истории США, который закончился отставкой Никсона. Вред от попытки скрыть действия значительно превысил возможные выгоды от этих незаконных операций, нанеся огромный урон репутации правительства. Финансовый кризис 2008 года был частично вызван тем, что банки скрывали риски, связанные с ипотечными ценными бумагами. Попытки скрыть реальную информацию о состоянии этих финансовых инструментов привели к коллапсу рынка, миллиардам убытков и глобальному экономическому спаду. Если бы информация о реальных рисках была известна раньше, Возможно, кризис можно было бы предотвратить или смягчить его последствия. Секретность и утечки данных в корпорациях. Компании, скрывающие информацию о своих внутренних делах, часто страдают от крупных утечек данных. Примером может служить утечка данных в Facebook в связи с Cambridge Analytica. Попытка скрыть масштабы сбора личных данных пользователей привела к серьезным правовым и репутационным последствиям для компании. В конечном итоге потери от сокрытия информации превысили любую возможную выгоду, связанную с этими действиями. Скрытые заболевания и поздняя диагностика в медицине, секретность или утаивание информации о состоянии здоровья пациента – часто приводит к трагическим последствиям. Например, сокрытие диагноза в пользу защиты человека от тяжелой правды зачастую приводит к поздней диагностике и потере шансов на эффективное лечение. В таких случаях вред от секретности значительно больше, чем предполагаемая польза от ее временной сохранности. Эти примеры подтверждают, что вред от секретности часто проявляется в виде недоверия, утечек, скандалов и разрушения репутации. в то время как предполагаемая кратковременная выгода быстро теряет свою значимость. Секретность увеличивает риски для всей системы, неизбежно приводит к последствиям, которые оказываются куда более разрушительными, чем открытое обращение с информацией. Четвертый закон секретности. Секретность эффективна только до тех пор, пока информация не представляет значительного интереса. Любая ценная или важная информация неизбежно становится целью для взлома, особенно с развитием технологий, что делает ее раскрытие вопросом времени. Иллюзия секретности заключается в том, что любые меры по защите секретов создают лишь временное ощущение безопасности, так как в конечном итоге заинтересованные стороны всегда найдут способ получить доступ к скрытым данным. Функциональная секретность, такая как пароль от банковских счетов, работает потому, что в большинстве случаев нет заинтересованности во взломе именно вашего пароля. Однако любая серьезная концентрация засекреченной информации рано или поздно будет взломана, особенно с развитием искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Чем больше значение и ценность секрета, тем выше вероятность, что его захотят раскрыть и найдут для этого методы. Доказательства четвертого закона секретности, что любая серьезная концентрация засекреченной информации неизбежно будет взломана, можно подтвердить следующими аргументами и примерами. Большинство паролей, которые используют пользователи, остаются невзломанными не потому, что они абсолютно безопасны, а потому что нет мотивированного интереса у злоумышленников взломать пароль конкретного пользователя. Парольные системы работают на статической основе, вероятность, что кто-то случайно попытается взломать ваш конкретный аккаунт, крайне мала. В то же время массовые атаки, такие как фишинг или brute force, нацелены на большое количество пользователей, но их целью не являются конкретные люди. Исторически крупные базы данных, содержащие миллионы паролей, регулярно подвергаются взлому. Примеры включают утечку данных пользователей Yahoo – 3 миллиарда аккаунтов, LinkedIn – 700 миллионов пользователей, Equifax – 147 миллионов клиентов. Эти случаи показывают, что как только концентрация данных становится значимой, она неизбежно станет целью для злоумышленников и часто происходит успешный взлом, несмотря на все существующие меры безопасности. Современные технологии, такие как искусственный интеллект, значительно облегчают процесс взлома паролей. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать миллионы комбинаций, предугадывать пароли на основе поведения пользователей и ломать сложные системы гораздо быстрее, чем это мог бы сделать человек. Это подтверждает, что по мере концентрации важной информации взлом становится неизбежным, если заинтересованная сторона располагает достаточными ресурсами и мотивацией. Квантовые компьютеры обещают стать следующим этапом в вычислительных технологиях, способным взламывать любые современные криптографические методы за считанные минуты. Алгоритмы, такие как шифрование RSA – на которых основана современная защита данных, могут быть скомпрометированы квантовыми вычислениями. Это подчеркивает, что любой секрет или пароль, защищенный и защищающий значимые данные, станет уязвимым по мере развития технологий. Конечно, будут развиваться и технологии шифрования, однако это не меняет сути. В сфере разведки, когда концентрация засекреченной информации касается государственных интересов, секретность редко остается нетронутой. Хороший пример с кодом германо-фашистских военных «Энигма», который практически в течение всей войны был известен в Великобритании. Исторические примеры шпионских операций показывают, что как только информация становится достаточно важной, заинтересованные стороны всегда находят способ ее получить. Таким образом, четвертый закон доказывается тем фактом, что секреты, основанные на простых механизмах, таких как пароли, эффективны только потому, что они не представляют собой особого интереса. Однако, когда секретность касается значимых данных или используется в масштабных системах, Рано или поздно она оказывается под угрозой раскрытия, особенно с развитием технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые компьютеры. Давайте перейдем к рассмотрению секретности в разных областях, чтобы понять, как она проявляется и работает в каждом из контекстов. Это поможет выявить особенности управления информацией и определить, в каких ситуациях секретность полезна, а где она создает только риски. Медицинская тайна – одна из наиболее сложных и противоречивых форм секретности. С одной стороны, она защищает частную жизнь пациента, его право на конфиденциальность, что является основой доверительных отношений между врачом и больным. Без этого доверия пациенты могли бы отказаться от откровенных разговоров о своем здоровье, что негативно сказалось бы на качестве лечения. Однако чрезмерная секретность в медицинской сфере может нанести серьезный вред как самому пациенту, так и обществу в целом. Одним из ключевых примеров является ситуация, когда сокрытие медицинских данных препятствует прогрессу в исследованиях и разработке новых методов лечения. Например, закрытый доступ к данным о заболеваниях, их прогрессировании и результатах лечения может тормозить медицинскую науку, которая остро нуждается в статистических данных и широком объеме информации. Об этом можно прочитать подробнее в моей книге «Заложники медицины». Случаи с редкими заболеваниями или новыми вирусами, когда каждый случай – Может оказаться важным для создания эффективных методов лечения. Чрезмерная секретность может замедлить разработку жизненно необходимых препаратов и терапий. Также важна роль медицинской тайны в вопросах общественного здравоохранения. В ситуациях пандемии, как мы видели с COVID-19, сокрытие информации о состоянии здоровья отдельных пациентов, манипуляции с этой информацией могут привести к серьезным последствиям для общества. Если данные о заболеваниях, их контактах и потенциальных рисках заболевших не будут доступны для медицинских организаций и властей, борьба с распространением болезни окажется неэффективной. Общество в таких условиях становится уязвимым, и в результате страдают все. Кроме того, секретность медицинских данных часто становится барьером для создания более справедливой, Инклюзивной системы здравоохранения, закрытый доступ к статистике по лечению, смертности и успешности медицинских программ может скрывать реальные проблемы, такие как неравенство в доступе к медицинской помощи или неэффективность определенных методов лечения. Такая скрытность не дает возможности обществу и специалистам объективно оценивать успехи и недостатки системы здравоохранения, что тормозит ее улучшение Не будет слишком смелым предположить, что хотя конфиденциальность медицинской информации чрезвычайно важна для защиты прав пациентов, чрезмерная секретность может нанести серьезный вред коллективному благополучию. Как и в других сферах, здесь необходимо искать баланс между защитой личной информации и необходимостью предоставления доступа к жизненно важным данным для прогресса в науке и охране здоровья. Следующим важным аспектом является вопрос баланса между прозрачностью и секретностью в сфере безопасности, где открытость и конфиденциальность часто вступают в прямое противоречие. Государства, стремящиеся к подотчетности перед обществом, вынуждены ограничивать раскрытие некоторых аспектов своей деятельности, чтобы защитить интересы национальной безопасности – Это приводит к постоянному конфликту. С одной стороны, общество требует открытости, чтобы контролировать действия правительства и предотвращать злоупотребление властью. С другой стороны, полная прозрачность может поставить под угрозу безопасность государства и его граждан. Секретность в этом контексте – это не просто скрытие информации ради укрытия неправомерных действий, хотя и такое случается. Это зачастую необходимость для защиты стратегической информации такой, как военные планы, разведывательные данные или технологии, которые могут быть использованы против государства. Например, если разведслужбы обнарудуют все свои методы операции, враги смогут использовать эту информацию для обхода этих мер безопасности. В таком случае полная прозрачность становится не просто неэффективной, но и опасной, так как лишает государство возможности защитить свои интересы. Однако проблема заключается в том, что слишком большая секретность может также породить обратные эффекты. Недоверие и подозрительность со стороны общества, которое чувствует себя исключенным из процесса принятия решений могут привести к политической нестабильности. Когда правительство скрывает слишком много, даже во имя безопасности, общество начинает подозревать его в тайных действиях, коррупции или манипуляции, что подрывает саму основу демократии. Мы видим этот эффект, когда скандалы с утечкой данных или разоблачением засекреченных документов раскрывают нежелательные стороны государственной деятельности, вызывая общественное возмущение. В этом контексте... Необходимо упомянуть, что дилемма заключается в том, что ни полная прозрачность, ни абсолютная секретность не могут быть идеальным решением. Как и в других сферах жизни, здесь необходимо искать тонкий баланс, где раскрытие информации поддерживает доверие общества, но не ставит под угрозу государственные интересы. В современном мире, где технологии делают утечку информации возможной практически в любой момент, этот баланс становится все более сложным. Одновременно растет давление на государство, требующее большей прозрачности, и усиливаются угрозы кибератак, шпионажа, теоретических террористических актов, что делает секретность необходимым компонентом безопасности. Эта дилемма охватывает не только государственный уровень, но и корпоративный, где компании также сталкиваются с необходимостью сохранять коммерческую тайну, чтобы защищать свою конкурентоспособность, но при этом соблюдать открытость перед акционерами и обществом. Здесь секретность может играть как позитивную, так и негативную роль. С одной стороны, защищая свои разработки и стратегические решения, Компании поддерживают свою силу на рынке. С другой стороны, слишком больш, большая скрытность может привести к злоупотреблениям, например, в виде мошенничества или монополизации рынка. Исходя из всего этого, можно заключить, что проблема противостояния прозрачности и секретности – это глобальная и межсекторальная дилемма. Во всех аспектах жизни, от государственной безопасности до личных данных, от корпоративных стратегий до медицинской конфиденциальности, мы сталкиваемся с этой проблемой. Важно понять, что каждая сфера требует своего уровня, как прозрачности, так и скрытности, и нет универсального решения. Вопрос не в том, чтобы выбрать одно или другое, а в том, чтобы грамотно управлять этими противоположными силами для общего блага. В наших попытках понять человеческую склонность к секретности мы часто упускаем из вида глубокое влияние социальных факторов. Важно помнить, что настойчивое стремление к секретности – это не врожденное человеческое качество, а скорее результат приобретенных социальных черт. Такие качества, как зависть, агрессия и склонность к манипуляции могут побуждать нас скрывать информацию, создавая атмосферу изоляции и недоверия. Однако тайны – это не только человеческое явление, они встречаются и в животном мире. Множество животных также проявляют скрытное поведение, будь то, как стратегия выживания или для получения конкурентного преимущества, Например, осьминоги используют камуфляж, чтобы спрятаться от хищников, скрывая свое присутствие. Некоторые птицы прячут свои гнезда, чтобы защитить потомство от угроз. Даже растения иногда маскируются, чтобы избежать поедания или привлечь определенных опылителей. Эти примеры показывают, что секретность это не только человеческое изобретение, но и неотъемлемая часть более широкой картины жизни, подчеркивающая сложность и многообразие этого явления. Если взглянуть шире, мы можем увидеть проявление секретности и функционирования здорового человеческого организма. Каждая клетка нашего тела работает как миниатюрная фабрика, выполняя свои задачи, производя вещества и взаимодействие с другими клетками. Однако это взаимодействие не является полностью прозрачным. Клетка не раскрывает всю свою информацию остальному организму, сохраняя определенный уровень клеточной секретности – что поддерживает тонкий баланс между обменом и сокрытием информации, необходимой для здорового организма. Если углубиться в эту мысль, то наша иммунная система служит еще одним убедительным примером. Она действует по принципу необходимости знать то, что необходимо, что можно назвать своего рода биологической тайной. Когда патогены проникают в организм, иммунные клетки быстро и скрытно начинают их нейтрализировать. Они не объявляют о своих действиях всему организму и не раскрывают свои стратегические планы другим клеткам без необходимости. Эта секретность жизненно важна для успешного функционирования нашей системы биологической защиты. Здесь мы вновь видим сложное взаимодействие между прозрачностью и секретностью, которое присутствует не только в социальных структурах, но и в самом основании нашего биологического существования. Человеческое тело со всей своей сложной и изощренной конструкцией также взаимодействует с мозгом на определенном уровне секретности. Подавляющее большинство процессов, происходящих внутри нас, остаются скрытыми от нашего сознания. Мы не контролируем непрерывное переваривание пищи, не следим за ритмом своего сердца и не осознаем постоянную борьбу иммунной системы с вторгающимися патогенами. Эта жизненно важная информация остается скрытой, пока не возникает проблема, и только тогда мозг получает сигнал зачастую слишком поздно. Такая внутренняя секретность, неупущения, скорее важный аспект нашей стратегии выживания. Мозг, который обрабатывает огромный объем информации из внешнего мира, освобожден от необходимости следить за каждым клеточным событием. В этом смысле наши тела сохраняют секретность, чтобы поддерживать эффективность и сосредоточенность, раскрывая секретную информацию только по необходимости. Таким образом, даже на уровне нашего тела баланс между прозрачностью и секретностью играет ключевую роль в поддержании здоровья и благополучия. Действительно, этот принцип необходимости знать только необходимое. он a need-to-know basis». Глубоко встроен во внутренние системы нашего тела. Многие процессы происходят скрытно, не доходя до сознания, тихо, эффективно и непрерывно функционируя за его пределами. Как будто наше тело решило, что участие сознания в этих операциях не требуется. Этот принцип управления информацией оказывается весьма эффективным, ограничивая поток данных до того, Что действительно необходимо, организм экономит энергию и предотвращает перегрузку мозга лишними деталями. Мозг включается в процесс только тогда, когда что-то выходит за рамки нормы. При болезни, травме или нарушении баланса. Таким образом, даже на биологическом уровне секретность и прозрачность создают уникальное равновесие, отражающее потребность в балансе между раскрытием и сокрытием информации для поддержания эффективности всей системы. Эволюция приватности – это сложный процесс, который был обусловлен изменениями в культуре, политике, технологии, социальных отношениях. Она развивалась вместе с историческими переменами, переходом от коллективных к более индивидуалистическим формам жизни, особенно под влиянием правовых и философских идей, формировавших общественные и личные отношения. На ранних этапах человеческой истории приватность в современном понимании почти не существовала. Люди жили в небольших <клес> племенных или общинных <клес> обществах, где коллективная жизнь и взаимосвязь имели первостепенное значение. В этих условиях практически не было разделения между частной и общественной жизнью. Вся жизнь от быта до ритуалов происходила на виду, у других членов общества, и приватность, как социальная концепция, не имела значительной ценности. Общественные нормы и контроль обеспечивали порядок, и индивидуальная автономия была тесно связана с коллективным благополучием. С развитием древних государств, таких как Египет, Греция и Рим, появилась некоторая форма разделения личного и общественного пространства, В этих обществах возникло представление о том, что у элитных классов и властителей может быть некое личное пространство, но для большинства граждан приватность все еще была ограничена. В античных полисах публичная жизнь, связанная с политикой и общественным участием, была гораздо более важной, чем частная. Однако уже в то время, особенно в Древнем Риме, начала формироваться идея «домус», Дома, как частного пространства, в котором человек мог быть отделенным от общественной жизни. Эпоха Средневековья, особенно в Европе, принесла еще одну важную веху в развитии приватности. С ростом городской жизни и развитием религиозных институтов возникли новые формы индивидуальной изоляции, особенно в монастырях, где аскетический образ жизни предполагал уединение. В то же время для простых горожан и христиан приватность оставалась ограниченной, так как большинство людей жили в условиях тесного общения и зависимости друг от друга. Поворотным моментом в эволюции приватности стало возрождение и особенно эпоха просвещения. В этот период, благодаря идеям о правах личности, свободе и автономии, начали формироваться основы для более глубокого осмысления приватности – Философы того времени, такие как Джон Лок, Жан-Жак Руссо и Кант, заложили концепцию автономии индивида и его права на личную жизнь. Эти идеи способствовали развитию новых социальных норм, связанных с неприкосновенностью частного пространства и мысли. Приватность приобрела еще большую значимость с развитием капитализма в XVIII-XIX веках. Экономический рост, урбанизация, разделение труда способствовали усилению индивидуализма, что привело к большему разделению между личностью и общественной жизнью. Буржуазные классы mm -hmm. начали создавать частные дома, которые стали символами индивидуальной автономии и приватности. В это время формируются социальные и юридические нормы, защищающие права, собственности и частную жизнь. Важную роль в эволюции приватности сыграл технологический прогресс, начиная с XIX века. Телеграф, телефон и средства массовой информации изменили динамику общения, что повлияло на восприятие приватности. Личное пространство стало предметом защиты на законодательном уровне. Появились законы, защищающие личную переписку, частную собственность и неприкосновенность жилища. 20 век принес с собой вызовы приватности ввиду, ввиду массового наблюдения, развития информационных технологий интернета. Государства во многих странах начали активно использовать технологии для слежки за своими гражданами, особенно в авторитарных режимах, таких как нацистская Германия Советский Союз, что привело к широкому распространению идеологии контроля над частной жизнью. В демократических странах в это же время возникли дебаты о правах на приватность и законы, ограничивающие государственное вмешательство в личную жизнь. Современный этап эволюции приватности тесно связан с цифровой революцией. Интернет, социальные сети и мобильные технологии создали новые вызовы. Приватность оказалась под угрозой со стороны крупных технологических компаний, корпораций и государственных учреждений, которые могут собирать, анализировать и использовать личные данные. Люди теперь ежедневно взаимодействуют с технологиями, которые отслеживают их поведение и часто добровольно предоставляют данные о себе. В то же время концепция приватности адаптировалась к новым условиям. Сегодня она включает в себя цифровую приватность, защиту данных и право на забвение в интернете. Эволюция приватности отражает движение от коллективных ценностей к индивидуальным правам. Но это развитие неоднозначно. С одной стороны, приватность дает человеку свободу и защиту от внешнего вмешательства. С другой стороны, приватность может стать иллюзией или даже ограничивать социальные связи и открытость. Вопрос о том, не является ли приватность вредной иллюзией, действительно важен в современном мире. В эпоху цифровых технологий приватность оказывается одновременно средством защиты, но и барьером между людьми. Приватность в будущем – это тема, которая вызывает множество вопросов и споров, учитывая стремление развивать технологии и меняющиеся социальные нормы. Уже сейчас можно наблюдать, как приватность транс трансформируется под воздействием. массового наблюдения, искусственного интеллекта. В будущем приватность может как укрепиться в результате новых правовых и технологических мер, так и окончательно быть подорванной в условиях нарастающей прозрачности и цифровой зависимости. Одним из ключевых факторов, влияющих на будущее приватности, станет развитие технологии слежки и анализа данных. Мы уже живем в мире, где практически каждый наш шаг от интернет-поисков до перемещений по городу может быть зафиксирован и проанализирован. В будущем с распространением таких технологий, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и интернет-вещей, умный дом, сбор данных о поведении людей станет еще более масштабным. Устройства, встроенные в повседневные предметы, смогут отслеживать поведение людей в реальном времени, анализировать их предпочтения и предсказывать их действия. Это создаст условия, при которых традиционное понимание приватности как право на неприкосновенность личной жизни будет все труднее поддерживать. Однако, с другой стороны, можно ожидать и развития технологий, которые будут направлены на защиту приватности – Кибербезопасность и шифрование станут важнейшими элементами не только для защиты данных на государственном и корпоративном уровнях, но и для сохранения личной информации. Уже сейчас появляются новые протоколы для защиты данных, такие как блокчейн, которые могут стать основой будущей цифровой приватности. В будущем мы, вероятно, увидим развитие еще более продвинутых систем шифрования. устойчивых к взлому, что позволит людям лучше защищать свои личные данные. Одним из важнейших вопросов приватности будущего станет баланс между общественной безопасностью и правом на личную жизнь. Уже сейчас правительства по всему миру используют технологии наблюдения для борьбы с преступностью и террористическими угрозами. В будущем это может привести к еще более широкому использованию технологий для массового наблюдения, что может подорвать основы приватности. На фоне таких угроз, как киберпреступность, международный терроризм и биологические риски, государства могут все больше полагаться на системы контроля и отслеживания. Проблема здесь заключается в том, что хотя такие меры могут повысить уровень безопасности, они также создают опасность создания тоталитарных режимов с тотальным контролем над гражданами, как это было в прошлом. Цифровая приватность, безусловно, станет центральной темой будущего. Сегодня многие люди добровольно делятся своими данными через соцсети, мобильные приложения и онлайн-сервисы. В будущем с ростом персонализированных сервисов этот тренд только увеличится. Также стоит задуматься о культурной стороне вопроса. Приватность – это концепция, которая зависит от социальных норм и традиций. В разных культурах и странах приватность имеет разную ценность. В будущем с глобализацией и смешением культур может возникнуть новая этика приватности, которая будет адаптирована к новым условиям, возможно, Будущие общества будут гораздо более открытыми, и приватность как ценность будет отодвинута на второй план. С другой стороны, в ответ на чрезмерную прозрачность может возникнуть сильное движение за защиту прав на приватность, особенно в демократических обществах. Не исключено, что в будущем мы увидим появление новых правовых норм, которые будут специально созданы для защиты приватности в цифровую эпоху. Например, введение цифрового суверенитета, который позволит людям контролировать свои данные и решать, кто и как может их использовать. Такие нормы могут включать право на забвение, где человек может потребовать удалить свои данные из сетевой системы, или право на анонимность, позволяющее взаимодействовать с цифровыми сервисами без раскрытия личной информации. Наконец, будущее приватности также зависит от этических решений, которые будут приняты обществом. Будем ли мы готовы отказаться от части своей приватности ради безопасности и удобства? Или же будем бороться за ее сохранение, принимая на себя риски и неудобства? Приватность может стать одним из главных вызовов для будущих поколений, и ее судьба будет зависеть от того, насколько мы готовы защищать ее в условиях технологической революции. В дополнение сказанному нужно учитывать, что будущее приватности... Определяется множеством факторов, от технологических, правовых до культурных и этических. Это, вероятно, приведет к новым формам приватности, где она будет более гибкой и адаптивной. Теперь представим себе будущее общество, где абсолютная честность стала нормой, и мир, лишенный тайн, стал реальностью. В таком мире каждая мысль, действие и знание будут открыты для всех. Общественные механизмы будут работать с полной прозрачностью. Искусственный интеллект сможет расшифровывать электрические импульсы мозга и читать мысли. А каждый человек станет источником нефильтрованной искренности. Намерения каждого будут ясны, что обеспечит беспрецедентный уровень взаимопонимания и сотрудничества, а также и контроля. Однако, углубляясь в этот гипотетический мир полной прозрачности, мы сталкиваемся с серьезными сложностями. Хотя раскрытие всех секретов может способствовать большей честности, оно также может лишить нас личной конфиденциальности и вызвать чувство уязвимости. Вопрос в том, сможет ли такая абсолютная прозрачность создать гармоничное общество, или же она принесет новые проблемы. Представьте себе, если все наши мысли можно будет свободно читать. Например, постоянное обнажение истины во всей ее жестокости может оказаться слишком жестким для человеческой чувствительности. А с другой стороны, это может способствовать формированию более чуткого и понимающего общества, где обман и манипуляции утратят свою былую силу. Исследование подобного общества становится увлекательным анализом взаимодействия между прозрачностью и секретностью. которое бросает вызов нашим нынешним представлениям. Помимо этого, необходимо вернуться к истории и подчеркнуть, что в некоторых традиционных обществах, особенно в общинных или племенных культурах, понятие приватности вообще практически отсутствует в том виде, в каком оно понимается в современных индивидуалистических западных обществах. В таких культурах Люди живут тесно сплоченными сообществами, где почти каждая сторона жизни, от повседневных бытовых дел до важных событий, происходит на глазах у всей общины. Индивидуальное поведение не отделяется от общественного и личная жизнь не воспринимается как что-то, что должно быть скрыто от окружающих. Такое отсутствие приватности основано на глубоко укоренившихся социальных нормах. где коллективное благополучие ставится выше индивидуального, а личные интересы тесно переплетаются с интересами всего сообщества. В этих культурах человек с детства учится быть частью группы, где приватность не имеет той ценности, которая свойственна индивидуалистическим обществом. Личная жизнь в значительной степени открыта для остальных членов общины, и это воспринимается как естественный и необходимый элемент коллективного существования. Важной характеристикой таких обществ является взаимозависимость. В них каждый человек полагается на других не только в материальном плане, но и в эмоциональном и социальном. Племенные или общинные структуры часто предполагают общие ресурсы, коллективное принятие решений, взаимную поддержку. В таком контексте отсутствие приватности служит основой для доверия и прозрачности, поскольку открытость между членами группы укрепляет социальные связи, поддерживает порядок. Взаимная откровенность помогает избегать конфликтов и разрешать проблемы на уровне сообщества, где все действия человека становятся частью общей ответственности. Однако такая открытость может иметь и свои ограничения. В обществе без приватности личные границы могут восприниматься как нарушаемые, а индивидуальные предпочтения или чувства могут оставаться на втором плане по сравнению с интересами группы. Это может приводить к ситуации, когда личное пространство человека, его внутренние переживания и даже его свобода выбора оказываются ограниченными общественными ожиданиями и традициями. В такой культуре социальное давление может быть чрезвычайно сильным, а любое отклонение от норм – наказуемым или осуждаемым со стороны общины. Для представителей индивидуалистических обществ, где приватность рассматривается как неотъемлемое право, Жизнь в условиях коллективной открытости может показаться сложной и даже подавляющей. В современном мире, где люди ценят свое личное пространство, возможность уединения и защиты частой информации частной, отсутствие таких понятий может восприниматься как ограничение свободы. Однако для членов общинных обществ приватность не является необходимым условием личного счастья. Они могут находить чувство безопасности и принадлежности именно в коллективной открытости и поддержке. В таких культурах человек не чувствует себя одиноким, так как знает, что его жизнь всегда окружена заботой и вниманием других. Отсутствие приватности воспринимается как знак включенности в общий поток жизни, как средство укрепления социального единства и стабильности. Современное общество движется по направлению «shared economy», Когда люди совместно пользуются автомобилями, совместно проживают, даже не будучи членами одной семьи, совместно пользуются другими благами. С учетом этого следует заметить, что в обществе, где практически не существует понятия приватности, жизненные приоритеты в отношениях между людьми строятся на фундаменте коллективизма и взаимозависимости. Хотя это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия, такие системы демонстрируют альтернативный взгляд на то, как можно организовать общественную жизнь, где приватность играет гораздо меньшую роль, а социальные связи оказываются на первом плане. Понятие приватности было значительно ограничено не только в традиционных обществах, но и в таких идеологических системах, как Советский Союз. В советском обществе частная жизнь во многом подчинялась коллективным интересам, а идея индивидуальной приватности не имела той ценности, которая свойственна западным демократическим странам. В Советском Союзе главным приоритетом была идея коллективизма, где личные интересы и потребности подчинялись задачам строительства социалистического общества. Одним из наиболее ярких примеров нарушения приватности в СССР была организация общественной бытовой жизни — коммунальные квартиры, где семьи жили в условиях тесного соседства, иллюстрирует идею совместного существования без четких границ между личным и общественным. В таких условиях практически невозможно было скрыть свою частную жизнь от окружающих. Общие кухни, коридоры. И ванные комнаты становились местами пересечения интересов разных людей, что фактически исключало возможность уединения. В этом смысле сам быт был устроен так, чтобы поддерживать идею коллективности. Государственный контроль и надзор за гражданами также были значительной частью повседневной жизни. Например, государство активно следило за политической лояльностью своих граждан. Любое отклонение от принятой идеологии могло быть воспринято как угроза и подлежало суровому наказанию. Личная переписка могла быть перехвачена, разговоры прослушаны, а частные встречи проверены. Это было частью широкого механизма контроля, где даже личные мысли и убеждения должны были соответствовать идеологическим стандартам. Приватность в таких условиях воспринималась как потенциальная опасность для государственного устройства. Интересно отметить, что в Советском Союзе понятие приватности было идеологически обусловлено. Приватность рассматривалась как нечто буржуазное, индивидуалистическое, что противоречило коллективистским принципам нового социалистического общества. Советский человек должен был быть частью коллектива, его жизнь прозрачной для общества, его действия подчинены общему благу. В этом смысле не только физическая, но и психологическая приватность была отодвинута на второй план. Однако это не значит, что советские люди полностью отказались от желания иметь свое личное пространство. Наоборот, в условиях ограниченной приватности многие люди стремились к созданию своих островков частной жизни, где они могли быть собой, вне взгляда государства или общества. Это проявлялось в особой ценности семейных и дружеских отношений, где можно было открыто говорить о том, что на самом деле волновало. В личных кругах люди позволяли себе открыто обсуждать то, что невозможно было выразить публично. В этом свете становится ясно, что в Советском Союзе отсутствие приватности было не только следствием бытовых условий государственного контроля. но и результатом идеологического давления. Приватность считалась чем-то враждебным коллективной идеей общества, и государство активно формировало такую систему, где человек должен был жить и действовать в рамках открытого, контролируемого существования. Тем не менее, люди находили способ создать свою внутреннюю приватность, которая, хотя и не была внешне выражена, оставалась значимой частью их жизни. В то же время мы живем в эпоху, когда становится все труднее скрывать информацию. Наш мир, преобразованный цифровыми технологиями, превращается в открытую книгу, где секреты становятся все более мимолетными. Интернет и социальные сети сделали практически невозможным длительное сокрытие данных. Скорость распространения информации возросла в геометрической прогрессии, превратив мир в глобальную деревню, где тайна, раскрытая в одном месте, может стать известной всему миру за считанные минуты. Эта новая реальность ставит перед нами уникальные вызовы. С учетом того, что информация становится все более изменчивой, грань между прозрачностью и вторжением в частную жизнь размывается. Задача сохранения секретности в цифровую эпоху, будь то на личном или организационном уровне, становится все более невыполнимой. В результате мы становимся более уязвимыми для утечек данных и раскрытия личной информации, по мере того... Как мы движемся к более открытому балансу, нам также предстоит найти новые способы балансирования между необходимостью конфиденциальности и неустанным ростом открытости. В некоторых контекстах секретность можно рассматривать как форму лжи по умолчанию. Когда информация сокрыта, намерена или нет, это может создавать ложное впечатление и лишать других возможности принимать обоснованные решения. В таком случае секретность не основывается на прямой лжи, а на отсутствии правды, что делает ее инструментом манипуляции или контроля, искажающим динамику власти в личных и со социальных отношениях. Однако подобное понимание секретности как обмана не охватывает всю ее роль в нашей жизни. В некоторых ситуациях секретность служит защитным барьером. Это важный аспект нашего существования, без которого жизнь могла бы превратиться в спектакль, за которым все наблюдают. Таким образом, хотя секретность может быть воспринята как форма лжи по умолчанию, ее цели и последствия гораздо сложнее и многограннее, что влияет на человеческие взаимодействия множеством способов. Когда речь идет о секретности в контексте интеллектуальной собственности, например, авторских прав и патентов – Ее можно рассматривать как барьер для свободного потока идей и знаний. Представьте себе общество, где не существует концепции секретности в интеллектуальной собственности, где понятия авторских прав и патентов чужды. В таком обществе идеи распространяются свободно, инновации стимулируются коллективно, а знание воспринимается не как частная собственность, а как общее благо, доступное всем. Можно утверждать, что такое общество, где идеи свободно циркулируют без ограничений, может быть чрезвычайно эффективным. В условиях отсутствия юридических барьеров для использования чужих идей темпы научного и технического прогресса могли бы значительно возрасти, поскольку знания и творчество распространялись бы беспрепятственно. Однако подобная система может столкнуться с уникальными вызовами. Без защиты, которую обеспечивают авторские права и патенты, может возникнуть вопрос, будет ли достаточно стимулов для инноваций, если изобретатели и авторы не будут уверены, что их идеи останутся в их владении. Возникает вопрос, приведет ли полная прозрачность более равноправному обществу или же создаст новые формы неравенства. Эти размышления заставляют нас задуматься о сложном балансе между прозрачностью и секретностью, а также о том, как этот баланс влияет на общественный прогресс и личную мотивацию. Более того, важно понимать, что если квантовые компьютеры станут способны взламывать любой код, это приведет к коренному изменению нашего общества, учитывая нашу сильную зависимость от шифрования для обеспечения конфиденциальности и безопасности. В этом случае способность хранить секреты практически исчезнет. Все зашифрованные сообщения, защищенные транзакции и засекреченная информация могут стать доступными, что приведет к беспрецедентному уровню прозрачности. Социальные последствия могут быть колоссальными. Протоколы личной, корпоративной, национальной безопасности потребуют полной перестройки. Конфиденциальность в ее нынешнем виде может устареть. заставив нас переосмыслить наши представления о личной жизни. В более широком социальном контексте полная прозрачность может способствовать подотчетности, поскольку акты коррупции, манипуляции или обмана больше не смогут скрываться за завесой секретности. Однако это также может создать новые формы уязвимости и дисбаланса сил. Рассмотрим также разрушение банковской тайны, которая долгое время была опорой западного общества, особенно в международных сделках. Это событие знаменует значительный сдвиг в традиционном балансе как между прозрачностью и секретностью. Речь идет не только о раскрытии ранее скрытой информации, но и о глубоких изменениях в социальных нормах и правилах. На сегодняшний день банковская тайна фактически перестала существовать в привычном понимании. Офшорные счета, которые ранее считались надежно скрытыми, швейцарские банки все чаще становятся известными. Мировые правительства и международные организации усиливают обмен финансовой информацией, внедряя системы автоматического раскрытия данных. Это связано с борьбой против уклонения от налогов, отмывания денег и финансирования терроризма. Современные технологии, такие как искусственный интеллект и автоматизированные системы анализа данных, делают практически невозможным сохранить секретность крупных финансовых потоков, что подрывает эффективность офшорных схем. Подобные изменения действительно сопряжены с рядом сложностей. Повышение финансовой прозрачности, безусловно, может помочь в борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, но при этом вызывает серьезные опасения по поводу прав на неприкосновенность частной жизни и безопасности данных. Более того, изменение правил может создать чувство нестабильности, поскольку отдельные лица и учреждения вынуждены постоянно адаптироваться к новым нормам. Это подчеркивает важность дихотомии между прозрачностью и секретностью. Дело не только в объеме раскрываемой информации, но и в последовательности справедливости правил, которые регулируют такое раскрытие. Для достижения правильного баланса между прозрачностью, служащей общественному благу и сохранением личной конфиденциальности, необходимы четкие, справедливые и стабильные нормы. Существует множество систем, требующих секретности, но сталкивающихся с трудностями в ее обеспечении. Это, с одной стороны, подчеркивает наше коллективное понимание важности определенной информации, которая должна оставаться закрытой по соображениям без безопасности, конфиденциальности или конкурентных преимуществ. Эта необходимость секретности показывает сложность наших социальных структур. С другой стороны, неспособность полностью гарантировать секретность указывает на проблемы контроля информации в нашем взаимосвязанном цифровом мире. Этот деликатный баланс между стремлением к конфиденциальности и преимуществами прозрачности отражает сложность современных социальных норм. В мире, где миллионы людей делятся своими повседневными деталями через соцсети, часто кажется, что личные данные просто теряются в общественном информационном шуме. Если каждый человек – это всего лишь один элемент в огромной цифровой мозаике, сложно представить, что инфо информация будет иметь реальное значение или что кто-то захочет вмешиваться в его жизнь. Кроме того, если человек не нарушает закон, и ведет жизнь, которая не представляет общественного интереса, нет очевидной причины для беспокойства. Государственные и частные структуры, которые собирают данные, вряд ли заинтересованы в рутинной информации о чьих-то покупках, перемещениях или социальных контактах, если за этим не кроется нечто противоправного или вызывающего подозрения. Большинство людей ведут обычную жизнь, и как мы справедливо отмечаем, если в ней нет ничего осуждаемого или криминального – Нет смысла беспокоиться о защите этой информации. Это позволяет сохранять спокойствие и не тратить энергию на излишнюю осторожность. В конце концов, если никто не интересуется тем, что мы делаем, и у нас нет реальных причин для скрытности, то какая разница, кто имеет доступ к этим данным? Нельзя отрицать, что появление социальных сетей систем открыло систему беспрецедентного самораскрытия. Многие люди, которые, казалось бы, не имеют причин что-либо скрывать, охотно делятся аспектами своей жизни. Этот сдвиг в форму прозрачности отражает стремление к общению, самовыражению и подтверждению. Сам акт обмена личным опытом, мыслями позволяет людям формировать цифровую идентичность, общаясь с другими людьми. Однако, несмотря на эту тенденцию, независимо от того, насколько открытыми могут быть люди, Существует ожидание контроля над собственной информацией и уверенность в том, что эти правила должны диктовать условия прозрачности. Действительно, в нашем взаимосвязанном мире призыв к большей открытости становится все более актуальным. Стремление к прозрачности проникает в различные сферы жизни. Создание системы законов, которые делают секретность ненужной или нежелательной, подразумевает радикальную смену парадигмы. Это означало бы разработку справедливых и равноправных механизмов, где открытость не приводит к эксплуатации или нарушению прав, а наоборот способствует доверию и сотрудничеству. По сути, речь идет о построении общества, в котором прозрачность становится нормой, а не исключением. Однако такое видение полной прозрачности должно учитывать и необходимость конфиденциальности. Несмотря на культурные различия, общим с вином, связывающим различные интерпретации частной жизни является уважение к индивидуальным границам. Независимо от культурных нюансов, внутренняя потребность человека в чувстве безопасности и уважении личных границ остается универсальной. В конечном итоге баланс между секретностью и прозрачностью – это сложная задача. Но разве тайна существует на самом деле? Разве не сказано, нет ничего тайного, что не стало бы явным? Тайны – эти иллюзорные крепостные стены, которые мы строим вокруг себя, не более чем слабые заслоны, разрушающиеся при первом же столкновении с реальностью. «Кто захочет, тот узнает все». Разгадает все секреты, если сочтет нужным. И что потом? Поможет ли это ему? Станет ли он сильнее, умнее или счастливее? Вряд ли. Тайна, как призрак, исчезает в тот момент. Как лопается воздушный шарик, едва его касается все проникающие иглой любопытство, И весь магнетизм тайны пропадает, оставляя только гулкую, зияющую пустоту. О, это безумие приватности. Каждый боится раскрыть малейшую деталь о себе, словно это открытие сделает его уязвимым, слабым, податливым. Никто не может подойти к другому без его явного разрешения. Послать письмо, о, как же так, это вторжение в личное пространство. Позвонить кому-то без предварительного согласия. Да вы что, с ума сошли? В этом безумии, в этом абсурде каждый человек становится заложником своих же страхов, своих тайных мирков, которые давно не представляют интереса для других. Так стоит ли продолжать держаться этих иллюзий? Нет. Долой тайны, долой страхи, признайте, никто не интересуется нашими маленькими банальными секретами. И даже если кто-то что-то узнает, это не изменит ничего. Тайны, как туман, рассеиваются на рассвете, Оставляя после себя лишь свет незатейливой правды. Но ведь каков он этот великий соблазн тайны, Притягивает, словно мрак бездны, Манит своей недосказанностью, властью. Тайна, как некий бесконечный вызов разуму, Живет и разгорается в каждом. Кажется, что если мы удержим эту тайну, Она даст нам контроль, Возможность управлять судьбой, но это иллюзия, которая разрушается, как только тайна становится явной. Тайна сама по себе не вечна. Она жива лишь в тот момент, пока сокрыта, пока существует этот проклятый магнетизм секретности. Как только свет проникает внутрь, тайна исчезает, и все усилия по ее сохранению кажутся бессмысленными. Кто жаждет узнать, узнает. Поищет, найдет. Но по сути, важно ли это? Велика ли сила знания о чужих секретов? Не обман ли это считать, что тайна способна что-то изменить? Так стоит ли цепляться за эти иллюзии, за этот великий соблазн тайны? Ведь мир, где все помешаны на закрытости, превратился в тюрьму, где каждый прячет ключ от собственной свободы. Время сбросить этот груз, осознать, что тайна лишь призрак. И когда свет рассеет тьму, мы увидим, что тайна была пустышкой. Мы ведь смертники на эшафоте жизни. И нам, по сути, нечего терять и бояться. Конец книги.